Мурайсе и положись на Матерь Божью, говорил он низким голосом. Она даст нам силу и спокойствие. «Аминь!» Долорес почти задыхалась, но она ничего не могла говорить отцу о своем плане. Она хотела все сделать по совету друга, который не побоялся никакой опасности, чтобы сюда проникнуть. Старый смотритель снял с гвоздя другие ключи, и казалось, не окончил еще своей службы. Может быть, он искал еще занятия, чтобы рассеять свои мысли. Он вышел из комнаты. Она опустила в изнеможении свои белые руки. Через несколько мгновений маркиз опять показался у окна. Скорее, ради всех святых, скорее, сеньора! иначе все пропало, торопливо прошептал он. Долорес подошла к столу, трясущимися пальцами взяла ключи. Она была бледна как смерть и лихорадочно возбуждена. Прислушавшись, что никто не идет, когтей подошла она к окну. "Я опять принесу вам их сеньора, — сказал Клод де Монталон, осторожно беря ключи. Сказал и быстро скрылся, между тем как Долорес, закрыв свое лицо руками, рыдала. Внутренний голос говорил ей, что теперь жизнь ее изменится и что ей предстоит что-то ужасное. бексла. В те времена при Мадридском дворе происходили очень странные дела, которые отчасти, в особенности для не носили таинственный характер. И однако все могли быть сведены к весьма естественной причине. Не только явление черной звезды, но и другие удивительные события долго были предметом разговоров. Так рассказывали солдаты, стоявшие на часах в королевском замке, что часто в полночь дух умершего короля Фердинанда VII ходил по длинным коридорам. Молва подтверждала, что привидение постоянно выходило из парка, тихо входило в коридор и затем исчезало во флигеле королевы матери. Смелые солдаты уже несколько раз окликали образ, но никогда не получали ответа. По старым преданиям, которые все еще находят в народе верующих, почти каждый замок имеет свои рассказы о привидениях, и странствующего короля более не трогали часовые, которым это казалось очень страшным. Незадолго до ночи, о которой мы рассказывали, молодой офицер из гвардии королевы Дон Франциско Серано встретил странное явление на перекрестке. Однако приведение, пронзившее сабле Серано, было никто другой, как отставной лепь гвардеец Мунос, любимый герцог королевы матери, который представлял эту комедию, чтобы беспрепятственно и не будучи узнанным, можно было входить в покои Марии Кристины. Дон Серано получил вразумительное предостережение не трогать более привидения замка и был отослан в Армию, что, конечно, ему было, кстати, так как там он нашел случай отличиться. Без сомнения, ему было бы гораздо хуже, если бы молодая королева Изабелла не приняла его в сторону против своей очень разгневанной матери. Тень короля все еще продолжала странствовать. Когда маркиз де Монталон исчез из окна Долорес, генерал Норваэс, принявший в Мадрид известие о победе над карлистами, имел у Изабеллы аудиенцию. При которой, кроме старой дуэнги Мариты, находилась только графиня Евгения. Норвесс был очень милостиво милостивоприимен молодой королевой, и теперь ей доставляло большое удовольствие просить его проводить Фриэлину Манитихо через коридор замка до ее покоев. При этом избывала так многозначительно улыбалась, что Евгения хорошо поняла, что означал этот взгляд молодой королевы. Я даю его тебе проводить нить. чтобы ты имела случай пробыть с ним четверть часа наедине, пока он проводит тебя до твоих комнат. Благодарю, ваше величество, проговорила Евгения, кланяясь своей царственной подруге, когда Норвесс также прощался с молодой испанской королевой. «Ведь "Вы знаете, генерал, что в нашем замке являются всякого рода привидения, поэтому для нас утешение, если вы проводите графиню Тиба до фригеля большой инфантины Луизы, моей дорогой сестры, говорила Изабелла, отпуская Норваэса Евгению. Еще одно. Ради всех святых, не трогайте привидений. Генерал расклонился, отвечая улыбкой королеве, и оставил с Евгении будуар. Прекрасная графиня лестила себя надеждой, одежде, что Норваэс которому она питала первую пылкую любовь, также обожает ее. Эта мысль совершенно охватила Евгению, когда она под руку с возлюбленным оставила флигель королевы, чтобы возвратиться в свои покои, находившиеся во флигеле инфантины. Норвейст был весьма внимательный кавалер, чтобы не согласиться на все для приобретения расположения к тебе, подруги молодой королевы.